Глава 15. Шло время. Я вырос. Я преуспевал в учебе по всем предметам, в числе которых были история, риторика, ораторское искусство, поэзия, музыка и атлетика. В последней дисциплине я был особенно хорош, ведь с каждым днем я становился выше, сильнее и потому показывал все лучшие результаты. Аполлоний, верный своему слову тренер, не отменил ни одного занятия. Если же я не мог уйти с вилы по прихоти матери, то посылал ему весточку, чтобы он не ждал меня попусту. Он придумал хитроумный способ определения моих успехов. Я должен был бежать, что есть силы, всю дистанцию по полю. Аполлоний в момент старта начинал лить воду в миску через заранее приготовленную воронку. Как только я пересекал финишную черту, он прекращал лить воду, а ту, что оказывалось в миске, переливал в специальную склянку. Я бежал снова, и Аполлоний использовал только воду из этой склянки. Если я финишировал раньше, чем заканчивалась вода, значит, пробежал быстрее, чем в прошлый раз. Если вода заканчивалась раньше, значит, медленнее. Сложнее всего было сохранить воду в плотно закрытой бутылке, чтобы ни капли не испарилась до нашей следующей тренировки. Бесспорно, я был хорошим бегуном, но в борьбе преуспел еще больше». Аполлоний говорил это потому, что я хорошо умею перемещать центр тяжести, сохранять равновесие и отлично чувствую время. «Будь у тебя мышцы, как у погонщика мулов, ты бы мог стать великим борцом», Аполлоний рассмеялся, «как легендарный Милон Кратонский». Милон много раз побеждал на Олимпийских играх. Он был таким превосходным атлетом, что некоторые верили, будто он сын самого Зевса. Никто из смертных не смог повторить его достижения. По легенде, Милон мог унести на плечах быка. Вряд ли я разгуливал бы с быком на плечах, но Аникет рассказывал, что Милон был еще музыкантом и поэтом, и что его обучал Пифагор. Вот это предмет моей зависти. «Ты умен», — заметил Аполлоний. «Кто умен? Марк?» — вступил в разговор Крисп. Он часто приходил посмотреть на наши с Аполлонием тренировки и хранил в тайне мое настоящее имя. «Когда дело доходит до борьбы, да, но, признаюсь я, мало смыслю в делах Сената и тому подобных вещах», – ответил я. «О, я тоже». К этому времени срок пребывания Криспа в должности консула подошел к концу – Но он довольно часто бывал в Сенате и при всем этом искренне интересовался моими успехами в атлетике, всегда меня подбадривал, приходил посмотреть, как я тренируюсь и как выступаю на небольших местных состязаниях, и хранил в секрете наше родство. Гораздо интереснее побольше узнать о Мелонии Кратонском, чем о том, кто и как голосует в Сенате. Крисп повернулся к Аполлонию. Когда ближайшие состязания? В следующее полнолуние. Забеги на стадий, двойной стадий и борьба. «Что ж», — присвистнул Крисп, — «тогда тебе надо усерднее тренироваться». Он облокотился на ограду между газоном и площадкой для тренировок, а я, глядя, как он сутулится, понял, что ему трудно стоять. «Ты очень много работаешь», — сказал я. «Тебе надо отдохнуть». Крисп улыбнулся, но это была лишь слабая имитация его обычной широкой улыбки. «Ты прав, я действительно подустал», — сказал он и, чтобы отшутиться, добавил. «Состязания и забеги уже не для меня». В этот момент солнце осветило лицо Криспа, и я с тревогой заметил, что кожа у него зеленоватого оттенка. Крисп слабел с каждым днем. Силы к нему так и не вернулись и убывали, несмотря на все указания, которые мать отдавала его врачам и поварам. Спустя месяц он уже не мог встать с постели и начал терять зрение. Мать была в отчаянии, я напуган. Крисп не мог нас оставить, он не мог нас бросить. Он был моим защитником, моим другом, моим учителем. Я не представлял свою жизнь без него, и мне порой казалось, что если я очень сильно захочу, если мое желание будет по-настоящему сильным, я смогу обратить вспять то, что пожирало его изнутри. Я забыл о занятиях, забыл о тренировках, боялся уйти с вилы, как будто мое присутствие могло предотвратить несчастье. Ни о чем особенно не думая, я бродил по плохо освещенным комнатам, пустым коридорам и сырым кладовым, куда раньше почти никогда не заглядывал. Именно в одной из таких кладовых однажды днем я увидел женскую фигуру. Незнакомка аккуратно расставляла на столе небольшие флаконы и пузырьки. Если женщина была из прислуги, то наняли ее недавно. Я ее не знал. «Ты кто?» — спросил я, шагнув в кладовую. Она обернулась, и какая-то искорка на мгновение вспыхнула в моей памяти. Я видел ее прежде. «Здравствуй!» — бодро откликнулась она. «Ты новенькая?» — осторожно спросил я. «Я приехала, чтобы помочь госпоже Агриппини в излечении ее дорогого супруга». Голос. Ее голос, где я мог его слышать? «Она вызвала тебя?» «Да. Меня часто вызывают, когда врачи, несмотря на все свои знания, заходят в тупик». «И сейчас? Именно это сейчас и происходит?» «Боюсь, что да. Ни одно из моих снадобий не помогает. Кажется, я бессильна». «Он не может умереть!» — чуть ли не взвыл я. «Может», — вздохнула женщина и умрет. «Нет!» «Я видела слишком много смертей, чтобы ошибиться. Но что его убивает?» «Не могу сказать, это загадка, как будто его тело вдруг сказала «Хватит!» «Тела сами себя не убивают!» — выкрикнул я. «Что-то отбирает у него жизнь!» «Ты еще слишком молод и многого не знаешь!» «На самом деле тела принимают решение умереть, а нам не дано узнать почему. Только боги. Я проклинаю богов! Никогда так не говори!» Женщина заметно встревожилась. «Никогда!» «Почему? Что может быть хуже того, что они мне уже сделали?» Женщина покачала головой и внимательно на меня посмотрела. Я давно вырос, и больше никому не нужно было наклоняться, чтобы заглянуть мне в глаза. Теперь я вижу, что ты еще совсем юный. Постарайся сохранять свою наивность как можно дольше. Пусть они удерживают свою жестокость, чтобы ты еще какое-то время не видел, на что они способны. Она откинула назад волосы, и в этот момент я был близок к тому, чтобы ее узнать, но не узнал. Поднимись наверх, побудь с ним. Оставайся с ним до самого конца. Я слышала, как он звал тебя. Уверена, ты подаришь ему покой. С тобой ему будет легче».